Глава 39. Макар. Тим победил. Красиво, жестко, досрочно. На груди золотая медаль. Улыбается фотографом, а сам на меня косится. Не терпится покинуть арену, и он это чувствует. Билет только на завтрашнее утро. Мои мысли только о злате. Я счастлив за друга. Позже порадуюсь от души. Один его на руках покачаю. Но сейчас внутри все чувства сжаты, словно пружина. Вчера с Демьяном вечером разговаривал. Он уверяет, что с золотинкой порядок. Она в общежитии. Врач дал успокоительное, она спит. Андрей с Максутом подтверждают слова брата. Но хрен я им всем верю. Ночью таракана перевозили в столицу. Теперь он в реанимации, по словам брата, попал в аварию. Весь переломанный, если придет в себя, то его, помимо нападения на студентку, ждут обвинения в попытке побега, нападения на конвой и угон полицейской машины. Кто постарался, отец или брат, я по телефону выяснять не стал, но после этого известия немного отпустила. За мою девочку отомстили. Но пожар ярости в моей груди не утих. Лично хотел его поломать. «Хочешь, машину возьмем? Через десять часов в Москве будем?» спрашивает Тим, видя мое состояние. «Выиграю часов пять-шесть, считаю в уме. Я готов рвануть прямо сейчас, но Тимура с собой брать не намерен. Ему нужно отдохнуть после изматывающих боев». Я один вернусь. Ты останешься до завершения игр. В конце будут еще раз чевствовать чемпионов. Ты должен быть здесь. Тим не спорит, понимает, что я прав. Демьян и так подвел команду своим вылетом. Не хотел тебе сейчас говорить, но если ты сейчас выезжаешь, лучше предупредить. Мы сидим на трибунах, вокруг нас никого, но приходится орать, чтобы друг друга Услышать. На арене начинается бой тяжеловесов. Ведущий орёт, болельщики вторят, поддерживая своих чемпионов. Говори, наклоняюсь к самому уху. Сам ищу в приложении машину с нормальным водилой, который согласен гнать в Москву. Машка выложила фотку с тобой. Я ночью только спалил. Утром нашел ее и попросил удалить. С языка срывается отборный мат. Собираюсь быстро, машина ждет у ворот спортивной деревни. Прощаюсь с Тимом, с водителем договариваюсь о цене, обещаю накинуть за скорость. Десять часов, до хрена, есть о чем подумать. Останавливаемся на заправке, выхожу из машины, чуть отхожу. Я знаю, что хочу больше всего на свете. Услышать ее голос. Четыре часа дороги, только об этом и думал. Гудки, гудки, не поднимет. Разочарованно смотрю на экран телефона, когда на нем появляется отсчет времени. Привет. Нежный, самый любимый голос. Все внутри приходит в движение. Кровь по венам бежит по-другому. Привет. Прости, что меня не было рядом. Закрываю глаза, вслушиваюсь в изменившееся дыхание. «Ты не виноват, Макар. Никто не мог такое предугадать. У меня от ее голоса дыхание перехватывает. Она вся моя. Виноват. Пусть она меня и оправдывает. Я через несколько часов приеду к тебе. Постараюсь подготовить ее к мысли, что заберу к себе. Для моего спокойствия Златка всегда должна быть в поле моего зрения. Куда приедешь? Домой». Выехал на машине несколько часов назад. «Я не там, Макар», — тихо шепчет она. «А у меня сердце с ритма сбивается. Куда бы она ни уехала, найду, верну, не отпущу». «Злата, ты где?» Стараюсь говорить ровно, хотя хрен там получается. «Я у родителей, Макар. Не знаю, вернусь в университет или нет. Мне нужно время, чтобы подумать. Не ищи меня, пожалуйста». «Димьян, мы разменемся, когда я приеду. Он наверняка уже улетит. А я бы с удовольствием с ним увиделся. Все с ней в порядке? Поэтому она сбежала и хочет бросить учебу? Я тебе позвоню сама. Потом». Тихий голосок обжигает сердце, заставляет его остановиться. «Пока, Макар», — сбрасывает вызов. Златка будто прощается со мной навсегда. убивает меня своим решением. Я не отступлюсь. Но нервы мы друг другу можем попортить. Я зверею от одной только мысли, что могу ее потерять. Остается только гадать, что там действительно происходит. В голову лезут страшные мысли. Может, они от меня что-то скрывают? Вдруг таракана не успели остановить. Но не по телефону же об этом спрашивать. «Золотинка, я приеду, где бы ты ни была». Водитель уже заправил машину, сидит, ждет меня. Я набираю брату. «Что за хуйня происходит?» Вместо приветствия. «Почему Злата уехала, а я об этом ничего не знаю?» Цежу сквозь зубы. Она захотела побыть с родителями. Мне ее в общаге закрыть надо было. «Почему мне не сказал?» «Потому что ты бы тут же сорвался». начал на нее давить. «Что вы скрываете? Внутри все леденеет. Мне не нравится все, что происходит. Меня словно кинули в темный лабиринт, где нет выхода. Макар, к отцу заедешь, он хочет с тобой поговорить. Требовательно. С твоей златой все нормально, я не вру». Она пережила стресс. Врач посоветовал сменить обстановку. И вы отправили ее одну в таком состоянии, я точно ему врежу. Никто не отправлял ее одну, я сам отвез ее к родителям. Адрес резко, громко, привлекая внимание редких водителей и работников заправки. «Нет», — отрезает брат.